Алекс Кош. Огненный факультет. прилюде Наступило обычное утро обычного дня в совершенно обычном городе. Солнце взошло над сводами золотистых крыш и бесконечными кварталами столицы империи Эллиров – Литы. Вы спросите, что это за город такой Лита? Вы можете утверждать, что такого города нет на картах мира, и будете правы. Но лишь наполовину. Его действительно нет ни на одной карте вашего мира, и он никогда не существовал и не будет существовать в вашем времени. Но, быть может, литы существуют где-то в ином времени и мире. Кто знает. Добраться до этого города очень трудно, практически невозможно. Сам вот уже целый год пытаюсь. Хочется надеяться, что ученые вашего мира до него никогда и не доберутся. Уж очень он специфичный, этот город». При условии, конечно, что он и вправду существует. А если мы все же примем как факт существования этого красивейшего города, то и восхождение над ним солнца или солнц. Тут все зависит от времени года. Определенно тоже будет являться фактом. А раз так, то... Солнце взошло над золотым городом. В этом нет ничего необычного. Оно встает над ним уже не одно тысячелетие. С рассветом в городе пробуждается жизнь. Солнце безжалостно изгоняет из города безликие тени, живущие своей, одним им известной жизнью, заставляет этих ночных охотников затаиться в щелях и подвалах, а ночью они вновь выйдут на охоту. И именно в это время, когда солнце едва появляется из-за горизонта, начинается жизнь дневная. Раскрываются ромашки для улавливания солнечных лучей. Их задача – не упустить ни одного ценного мага. Город становится похож на большой сад с единственным видом цветов – золотистыми ромашками всех размеров. Ромашки появляются на улицах, площадях и на крышах домов зажиточных людей – тех, которые могут себе это позволить. Обычные люди, которым недоступны ромашки, используют крыши своих домов, покрывая их специальным составом, более доступным, но менее продуктивным в улавливании энергии. Огромная ромашка высится над дворцом, стоящим в центре города. И это прекрасное здание, построенное довольно давно даже по меркам знаменитых долгожителей, вампиров и друидов, ослепляет своей красотой и величием любого человека, будь то заезжий гость или житель города, видящий дворец каждый день. Золотые округлые башни поражают изяществом узоров, и лишь одно сооружение во всем городе может поспорить с ним своим великолепием – академия. Академия представляет собой самую большую, точнее единственную в городе башню, возвышающуюся над городом и обнесенную высокими стенами. Но главная отличительная особенность башни вовсе не высота, а материал, из которого она построена. Удивительный камень, добываемый в дальних горах. На фоне золотых домов причудливых форм каменный исполин выглядит, мягко говоря, вызывающе – Каждый житель города хоть раз в жизни побывал на площади перед этим зданием в пору своего юношества или зрелости, но лишь избранные смогли войти в него для обучения. И вот теперь, в год 250-й с восхождения на престол великого короля Сирия, как это случалось каждые 33 года, наступил долгожданный день принятия в академию. Именно в этот день все жители города, от мала до велика, собирались перед воротами академии для прохождения испытаний, с помощью которых выявлялись те, кого впоследствии будут именовать адептами, или, проще говоря, учениками. Прохождение испытаний вовсе не являлось обязательным, и любой, кто не захотел бы их проходить, мог спокойно остаться дома, но каждый горожанин мечтал попасть в эту башню. Даже те, кто не прошел в Академию 33 года назад или еще раньше, вновь собирались здесь, чтобы еще раз испытать судьбу. И хотя не было еще случая, чтобы кто-то поступил со второго или третьего раза, все они лелеяли надежду, несмотря ни на что, попасть в число избранных. Должен заметить, что число избранных было всегда не очень велико – около 200 человек. И это в то время, когда население города составляет не один десяток тысяч человек, и не только человек. Злые языки поговаривали, что идет вырождение. Ведь раньше в башне обучалось много больше людей. Кто-то полагал, что просто сильно ужесточились требования, и с каждым годом в академию попасть все труднее и труднее. Но об этом говорили тихо. Такова уж особенность злых языков. говорит тихо. И несмотря на слухи, люди все равно приходили попытать счастья. В испытаниях мог принять участие любой, невзирая на возраст, пол, рост, вес и происхождение. Все были равны, и родители со своими детьми, и жены с мужьями. Все приходили в надежде стать избранными и научиться ремеслу.